пустила штору, после чего незамедлительно внесли чай с коньяком. По крайней мере, двое из троих молодых людей были превосходные рассказчики. На перегоне, не доезжая Варшавы, поезд сошел с рельсов и стало еще веселее. Вся троица, не переставая галдеть, перебралась в вагон-ресторан. Покуда поезд, как жизнелюбивый паралитик, ковылял по шпалам, на буфетной стойке после каждого тычка Колеса о шпалу в стопке посуды убывало по тарелке. Других жертв этого происшествия не наблюдалось. Берлин являлся только промежуточным пунктом в дальнем и вполне увеселительном путешествии молодых людей. Америка – вот куда они направлялись – куда точнее они были направлены, но перебои с визами внесли свои коррективы в их жизнерадостные планы. Они чувствовали себя избранными. Да они и были избранными. Пал преда власти, кинолазутчики Москвы, деятельные подмастерья Голливуда, до которого им еще предстояло добраться. Не прошло и года с того дня, как возбужденные газетным сообщением о появлении в США звукового кино Тесняя и перебивая друг друга, они набросали текст некой декларации, названной позднее заявкой по принципу золотоискателей, которые, находя золоту жилу, ставят кол. Как простодушно комментировал это событие один из ее авторов много лет спустя. Эта заявка, содержавшая... Набор экзальтированных сентенций о важности открытия, сделанного американцами, заодно обозначило круг имен, претендовавших на практическое освоение голливудского опыта. Один из тех авторов заявки – Всеволод Пудовкин, из этого круга впоследствии выбыл. Дело оставалось за малым – попасть в Америку. Имя случая, благоволившего к создателю броненосца Потемкина, было Джозеф Шенк. Президент кинокомпании United, Артист» Шенк приехал в Москву со знаменитым Дугласом Фербенксом, в честь которого Александров позднее назвал своего сына под воздействием местных условий, всю жизнь затем вынужденного дублировать свое золотисто-шелковое «Дуглас» домисезонным «Васей». Приезд знаменитого актера и кинопромышленника – тематически продолжал ряд тех розоватых, улыбчивых визитеров, в котором стояли Ролан Жит, Шоу и прочие. Та неблаговидная роль, которую сыграли эти знаменитые путешественники в истории мировой левизны, отлично согласуется с истинными причинами их визитов. Наивно думать, что все они потащились в СССР из чистого любопытства – Расчет на доходные впечатления, способные поднять тиражи их изданий, во многом оправдался. Во всяком случае, они привлекли внимание. Фербенкс и Шенк прибыли в страну победившего социализма не иначе, как с идеей о неосвоенном рынке киносбыта, но очень скоро поняли, что просчитались. Зато попутно выяснилось, что сам Шенк является родственником Эйзенштейна по материнской линии. Его дед, выходец из России, был хозяином так называемого цепного пароходства на Шексне, суда, передвигавшееся с помощью цепной передачи. Знаменитый режиссер, да к тому же родственник, был приглашен в Голливуд вместе со своими помощниками – оператором Эдуардом Тиссе и ассистентом Григорием Александровым. В Берлине они чувствовали себя уверенно. Броненосец Потемкин был их визитной карточкой. Благодаря фильму они познакомились со многими знаменитостями и нужными людьми. Наладили приятельские отношения с Джозефом Штернбергом, автором «Голубого ангела». Кинопрокатчик Лазарь Векслер, одержимый идеей создания швейцарской кинематографии, подбил изенштейновскую троицу на участие в съемках первого фильма. Его тема была довольно неожиданной – борьба с запрещением абортов. На своей машине Векслер вывез всех троих в Цюрих и с какой-то двусмысленной таинственностью поселил в отеле. «Вы будете моими сыновьями. В отелях будут писать Векслер с тремя сыновьями. Я ваш папа», – сказал Векслер. В швейцарской Клиники должны были снимать подлинный случай кесарево-сечения. Несчастная роженица по ходу сюжета должна была умереть. За отсутствием рожениц